Я не могла определить, сколько времени прошло с тех пор, как я оказалась в мире темных духов. Но вначале я очень часто теряла сознание, и казалось, после этого сутками не могла прийти в себя. Первое время толком не могла заняться поиском выхода из этого мира, ведь была занята тем, что старалась просто выжить. Без воды и еды было трудно. В какой-то момент я нашла ручей, но руны показали, что вода в нем отравлена. Из этого мне пришлось магии выводить яд, и, наверное, это заняло не меньше суток. Вот только здешняя вода все равно плохо влияла на мой организм, и еще около двух суток я лежала с отравлением, и, толком не избавившись от него, бежала от псов, стараясь отбиваться от них, ведь твари вновь прорвали мой барьер. В этот раз я не смогла убежать полностью невредимой, и один из псов разгрыз мне ногу. Боль была настолько сильной, что внутри меня все всколыхнулось, и магия забурлила. Отбитая руна заискрилась и оказалась настолько сильной, что в момент разбросала всех тварей, а я отползла в ближайшее укрытие и, поставив барьер, глотая слезы, залечивала ногу. В этом мире у меня не было ни одного мгновения на размышления, и я действовала лишь на инстинктах. Отбитые атакующие руны, защиты, лечебная магия, боль, от которой накалялось все тело. Каждый день. Часы и мгновение я переходила через границы, чтобы выжить в этом месте преодолевала пределы собственных сил. И в какой-то момент заметила, что уже могла свободно дышать этим воздухом, и голова не кружилась от здешней атмосферы. Я никогда не была сильна в лечебной магии, но раз за разом вылечивая себя, чтобы иметь возможность хотя бы существовать в новом мире, я перешла через новую грань и теперь отбивала такие руны, которые невозможно быстро залечивали раны. «Постоянно находясь в стрессе, в борьбе со здешними тварями, я не сразу поняла, что желание выжить в критических ситуациях перестроило мою магию, и теперь я отбивала руны за мгновение, даже не вырисовывая их в сознании и не представляя. Магия полностью слилась с разумом, и руны отбивались интуитивно, каждый раз безошибочно правильные и нужные». Это был тот уровень магии, к которому стремились десятилетиями. Но сейчас, достигнув его, я не радовалась. Да, телом магии и разум очень сильно окрепли, но единственной мыслью в голове было желание выбраться отсюда. Ведь без Ранда невыносимо плохо. Связь с ним отчетливо чувствовалась, но невозможность быть вместе практически убивала, и с каждым днем становилось все хуже, больнее. И для того, чтобы выбраться отсюда, я перепробовала все. Создавала новые руны для связи с внешним миром, но все они не работали. Я пыталась вызвать темного духа и заключить с ним договор, но перестраховалась и вначале спросила, какую плату он хочет. «Я помогу тебе вернуться во внешний мир, но взамен ты отдашь душу своего первенца, и я его сожру», — ответил темный дух. Теперь на мой призыв сработал правильно, и в руне нарисованной кровью стояло мерзкое создание, мало напоминающее человека. «Я не согласна на такую плату», — ответила решительным отказом. «Я еще не знала, что такое быть матерью, но отчетливо понимала, что не смогу отдать духу своего ребенка». «Другая плата мне не нужна», — ответило существо. «Когда передумаешь и согласишься, призови меня вновь». Дух исчез, а я попробовала призвать кого-нибудь другого, в надежде, что плата будет иной, но все, как один, требовали душу первенца. Я спросила, почему они просили именно это, и один из духов сказал, что души детей самые вкусные. Есть их одно наслаждение. Мне стало жутко мерзко. Не думая, я подняла руку и отбила руну, ею уничтожая духа. Ранее они казались мне такими сильными, а теперь слабыми. В этот день я решила идти дальше. В мире темных духов должны быть города. Наверное, живому человеку там будут не рады, но также, возможно, именно там мне помогут. Во всяком случае, я была готова рисковать, лишь бы вернуться во внешний мир. Я собрала с деревья фрукты в дорогу, тут их было немного, и все они на вкус, как земля, но главное, какое-то время после них не хотелось есть. Как только полностью приготовилась, двинулась в путь. Он был таким же опасным, как вся местность тут. Но я уже научилась избегать тварей. Если такой возможности не было, принимала бой». Спала я в небольших укрытиях, защищенных барьерами, но сон всегда был чуткий, я слышала каждый шорох, и сейчас до меня донёсся какой-то звук, чьи-то шаги. Я резко села и посмотрела на того, кто стоял рядом с моим барьером. «Кто ты?» – спросила. Сонливость как рукой сняло. Я привыкла видеть в этом мире псов, змей, пауков и остальную нечисть, но сейчас передо мной стоял парень, я не видела в нем ничего, что могло бы отличить его от человека». Этот незнакомец высокий, не очень, не сильно массивный, но ужилистый и достаточно мускулистый. Статный, одежда полностью черного цвета. Он шатен и волосы не сильно отросшие, но вьющиеся, я бы даже сказала, что кудрявые. «Вставай, Милямбер, сказал незнакомец. Он улыбнулся, но улыбка была совершенно невеселой. Да и глаза казались пустыми. Создавалось ощущение, что он не знал, что такое эмоции, он... но подобно обычным людям выказывал их. «Кто ты? Каковы твои цели?» Спросила, но все же встала, подняла ладонь, собираясь чуть что защищаться. «Меня зовут Тунер», — представился незнакомец. А «Возможно, это для того, чтобы познакомиться с тобой поближе. Амилиамбер. Амбер». После этих слов парень поднял руку, и перед его ладонью возникла хаотичная черная руна, из которой в мою сторону полетели молнии. Они разрушили барьер, но я создала новый, более сильный, и с его помощью защитилась, хотя от этой атаки все тело заныло и руки обожгло болью. Этот тунер был сильнее всех тварей, вместе взятых, встречаемых мной в мире темных духов, и магия у него была странной, ни на что не похожей. «Впечатляет!» – в голосе парня ноль эмоций. Но мне почему-то показалось, что говорил он без сарказма. Нахождение в этом мире тебе пошло на пользу. Кто ты? Повторила свой вопрос. Ты явно не темный дух. Я не человек. Я поджала губы. Решила атаковать первые, обезвредить и с этими мыслями отпечатала руну. Вот только моя магия прошла сквозь парня, вернее не так. Коснувшись его, она просто разрушилась. Ты, прошептала, ты разрушаешь магию так же, как и... Тысячелетний? Закончил вместо меня Тунур. Я был тысячелетним, вторым по счету. Я удивленно округлил глаза, но руку все еще держала перед собой. Тогда что ты тут делаешь? Что-то случилось, и тебя заперли в этом месте? Нет, я жду перерождения. Узнал, что истинная нынешнего тысячелетнего сейчас в мире темных духов и решил прийти и ближе познакомиться с тобой. Познакомиться? Ты напал на меня! Я зашипела. Ты выдержала? Тунер безразлично пожал плечами. Казалось, что его не особо волновало, если бы то и так он меня убил. Создавалось ощущение, что его вообще ничего не интересует. Но в тот же момент я осознавала, что если бы он желал меня лишить жизни, сделал бы это. Я ощущала его мощь, от нее по коже бежали мурашки: Ран Вальбэра искал тебя! Он тут? Я подняла бровь, в груди затрепетала. Если Ранд меня искал, значит, он уже победил Арга. Я была готова запрыгать от радости. Он жив? «С ним все хорошо?» «Нет». Тунер отрицательно качнул головой. «Тысячелетний не может попасть в мир тёмных духов, иначе все тут, в том числе это, и ты, умрут. Он разрушает магию, а это место из нее состоит». «Но ты же тут. А ты был тысячелетним. Ты сейчас разрушаешь магию». В природе таких, как мы, не всё так просто. Становление тысячелетним — это признание мирами, что душа сопоставима с божественной. Теперь Ранвальбера брат мне и всем остальным прошлым тысячелетним». Но в этой жизни его душа перестраивается и принимает эту силу, которую он пока что не может контролировать. Я свой спрятал, поэтому могу находиться тут. Тем более сейчас перед тобой только моя душа. Подожди, то есть все тысячелетние в следующих жизнях также почти боги? Да, но мы живем обычными жизнями. В некоторых из них наша сила просыпается и дает о себе знать, в некоторых мы живем спокойно. Сейчас на земле еще два моих брата, один обычный фермер, он занимается своими полями и вполне счастливо. Второй, несмотря на весьма молодой возраст, является самым высшим магом в Агаре. В нем пробудилась божественная сила и высказалась магия. Но он не достиг предела своих возможностей не знает, что когда-то был третьим по счету тысячелетним. В 99% случаев никто из нас об этом и не знает, за исключением тех моментов, когда мы умираем и ждем перерождения. Я нахмурилась, Тун рассказал про Агар. Это государство было на другом конце земли. Оно находилось настолько далеко, что никто из наших земляков туда не добирался, и нам были известны только слухи про это королевство. Значит, там жил один из братьев Ранда. Не по крови, по душе, что было даже значимее. Подожди, ты сказал, что третий по счету тысячелетний сейчас маг? Он не обортень. Мы можем перерождаться в разных расах, но душа всегда остается звериной. Сколько всего было тысячелетних? Ранвальбера пятый. Я кивнула и задумалась. Размышляя над полученной информацией, даже не заметила того, что опустила руку, забыв про защиту. Наверное, это потому, что не ощущала от умер опасности, несмотря на то, что он на меня напал. «Ты хочешь выбраться из мира тёмных духов?» Вопрос Тунера вмиг вывел меня из размышлений. «Да», — кивнула. «А ты знала о том, что тут время бежит иначе, чем во внешнем мире? Там уже прошли десятилетия. Ранваль прожил эту жизнь. Все годы он ждал тебя искал, но его время закончено, и скоро он умрёт». «Абелямбер, я пришёл сюда, чтобы сказать, в этой жизни вы уже не увидитесь. Нет смысла спешить во внешний мир. Пока мы разговариваем, он умрёт». Пока ты вернешься во внешний мир, у Бэра уже будет другая жизнь. Ты лжешь. У меня руки дрогнули. Эти слова Тундра не желала воспринимать. Сердце пропустило удар и, казалось, вовсе остановилось, утопая возникшей горечи. Глаза начало покалывать, но я сдержала себя. Не стала плакать. Даже если Ранда не станет и эта жизнь будет для нас потеряна, я все равно вернусь во внешний мир. Я буду уверена в том, что нас вновь столкнет судьба. Может, однажды в толпе мы встретимся взглядами, и я пойму, что это он. В это же мгновение брошусь на него и поцелую. И в этот момент буду по-настоящему счастлива. «Может быть, действительно, лгу». Тунер безразлично пожал плечами, а я подняла голову и посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «А может, ты не лгу? Чувствуешь, как тебе сейчас больно? Такие, как мы утрату с истинами чувствуем, намного сильнее. Хуже. Это касается Бера. Поэтому, если вы мной встретитесь, лучше никогда не расставайтесь». «Так ты уже или нет?» – спросила Зло. «Если да, зачем? Твоя истинная? «У меня нет истины. У каждого тысячелетнего она должна быть». «Моя истина умерла почти 800 лет назад в той жизни, в которой мы так и не встретились». Причувствуя мой вопрос, Тунер сказал. «Была так же убита ее душа. Моя пара больше никогда не переродится». Почему-то этим словам так отчетливо вторила пустота в глазах парня. «Ран Вальбера, теперь мой брат, и я желаю ему нескончаемых лет и жизни рядом со своей парой, поэтому я тут. Я искал тебя с тех пор, как ты тут оказалась, и наконец-то нашел». Тунер поднял руку, и перед ней вспыхнула руна. Амбер, ты нарушила закон, спустившись в мир темных духов, и за это должна быть убита. Исключений в законе нет ни для кого, но высшие боги, все мы наблюдали за битвой Иранвальфа Бэра и твари, именуемой Дрейком Маргом. это было великое сражение. Также не осталось незамеченной причины, по которой ты спустилась сюда. Боги хотят сделать для тысячелетнего, для тебя подарок. Впервые за все время закрыть глаза на нарушение закона и вернуть тебя во внешний мир». Тунер отпечатал руну, и она легла на пол. Я впервые такое видела никак не ожидала, что из магических знаков вспыхнет портал. И это точно был выход во внешний мир. Я это отчетливо чувствовала. Я могу вернуться? У меня вновь сердце замерло. и Я не отрывала взгляда от портала. «Да!» Тунер еле заметно кивнул. «Иди!» Я пошла в сторону портала, сердце стучало невыносимо громко, я уже мало что понимала, ведь была невыносимо рада тому, что сейчас вернусь во внешний мир. Но точно прошептала Тунеру слова благодарности, и когда дымка уже почти окутала меня, я услышала слова парня. «Амбер, тут время действительно бежит иначе, чем во внешнем мире!» Ответить ничего не успела. Портал перенес меня и тут же развеялся. А я зажмурила глаза, ведь после длительного времени во тьме яркий свет причинял сильную боль. Но это точно были лучи солнца. Причем они казались мне такими теплыми. Только сейчас я поняла, что так сильно мерзла в мире темных духов. И все еще не в состоянии открыть глаза, я делала глубокие вдохи. Воздух в реальном мире такой свежий и легкий. Казалось, что я не могла им надышаться. Я вернулась.